И продолжалась битва до самой ночи. И к тому времени великое множество человек полегло мёртвыми на холмах. И жестоко разгневался король Артур ввиду сколько воинов его погибло. Огляделся он вокруг себя и от всего его славного войска увидел в живых лишь двух рыцарей. Один был Лукан Дворецкий, а второй брат его Бейдур. Но и они оба были тяжко изранены. Куда же делись все мои рыцари, молвил король. Зачем дожил я до этого горестного дня? Но я хочу знать, где сейчас этот предатель Мордред, по чьей вине случилась вся эта беда. Только король Артур оглянулся ещё раз и увидел Мордреда. Он стоял, опираясь на меч свой, а вокруг него была большая груда мёртвых тел. "Дай мне моё копье", сказал король Артур Лугану. Вон там я вижу предателя, который навлёк на нас всё это горе. Оставьте его, мой король, сказал Лукан. И если только вы переживёте этот злощастный день, вы ещё будете отомщены. Вспомните сон, что приснился вам минувшей ночью, вспомните, о чём предупреждал вас дух Гавейна. Оставьте это, ибо благословение Богу, победа сегодня осталась за вами. И нас с вами живых здесь трое, а у Мордрода живых нет больше никого. И потому, если теперь вы прекратите бой, то этот недобрый день с тем и минет. Нет, отвечал король. Смерть ли, жизнь ли будет мне дальше уделом, но я вижу его там одного, и он не уйдёт из моих рук. Иначе больше он мне быть может уже никогда не попадётся. И схватил король копьё обеими руками и побежал на Мордрада с криком: "Предатель, пришёл твой смертный час!" И Мордрад, увидев бегущего на него короля, устремился ему навстречу с обнажённым мечом в руке. Король Артур ударил Мордрада своим копьём и пронзил его насквозь. Но почувствовав смертельную рану, из последних сил рванулся Мордрад вперёд, Так что по самое кольцо рукояти вошло в его тело копье короля Артура, и при этом, держа меч обеими руками, ударил он отца своего короля Артура по голове и рассек меч преграду шлема. И тогда рухнул Мордред на земь мертвый, но и король Артур упал. Бросились к Артуру Лукан с Бейдуром, и очнулся король. Они же из последних сил довели его до маленькой часовни у самого моря, и там ему стало чуть легче. Вдруг раздался на поле крик, и сказал Артур: "Пойди, Лукан, и узнай, что там". И Лукан, сам тяжко израненный, отправился на поле и услышал он и увидел при лунном свете, что вышли на поле хищные грабители и оббирают рыцарей, срывают богатые пряжки и браслеты, и добрые кольца, и драгоценные камни во множестве. А кто ещё не вовсе испустил дух? Они того добивают ради богатых доспехов и украшений. Разглядев всё это, поспешил Лукан как мог к королю и поведал ему обо всём, что видел. "Думаю, нам здесь нечего больше делать, и стоит теперь отправиться в ближайший город", сказал Лукан. "И я бы того хотел", отвечал король, но не в силах держаться на ногах. Тогда Лукан подхватил короля с одной стороны, а Бидур с другой. Но когда они его поднимали, король потерял сознание. И Луган, стараясь удержать короля, сам упал замертво, ибо внутренности выпали из его иссечённого тела. И тут сердце благородного рыцаря остановилось. И когда король очнулся, то увидел, что Луган лежит недвижим. Вот для меня пригорстное зрелище. Ещё один благородный рыцарь погиб за меня. Он помогал мне, хотя сам более и моего нуждался в помощи, и не произнёс ни слова жалобы, сказал король. Абидур стала плакивать смерть брата. Но сказал король Бидуру: "Когда бы остался я жив, то и сам не переставая оплакивал бы смерть Лукана. Но время моё убегает быстро, и потому возьми мой добрый меч Экскалибур и ступай с ним на берег". А когда придёшь туда, брось меч в воду и возвратись ко мне рассказать, что ты там увидишь. И Бидур взял меч Артура и отправился на берег. А по пути рассмотрел он Эскалибур и увидел, что рукоять вся унизана драгоценными камнями и подумал: "Если я заброшу этот богатый меч в воду, от того никакого не будет толка". И потому Бидур спрятал Эскалибур под корнями дерева. А сам поспешил вернуться к королю и сказал, что будто бы зашевернул меч в воду. И что же ты увидел после того, как закинул меч, спросил король. Я не видел ничего, но лишь волны и ветер, отвечал Бейдур. Ты лжёшь, сказал король. А потому вернись туда поскорее и выполни моё повеление. Прошу тебя, не жалей меч, забрось его в воду. И пошёл Бейдур назад и вынул меч. И снова подумалось ему, что жалко бросать такой добрый меч. И тогда он опять спрятал его и вернулся к королю и сказал, будто бы был у моря и исполнил его повеление. Что же ты там видел, спросил король. Я не видел ничего, но лишь колыхание волн и плеск прибоя, отвечал Бейдур. Обманщик, воскликнул король Артур. Дважды ты солгал. Доблестный рыцарь, ты предаёшь меня ради драгоценности этого меча. Отправляйся туда снова, спеши, ибо промедление твое грозит мне гибелью. И снова ушёл Бейдур, пришёл туда, где лежал меч, вытащил его поспешно и принёс на берег. И там он зашвырнул меч в воду, как только смог далеко. В тот же миг поднялась из волн рука, поймала меч, трижды им взмахнула и исчезла вместе с мечом под водою. Возвратился Бейдур к королю и рассказал ему о том, что видел. Теперь помоги мне добраться до берега, сказал король. Тут Бийдор взвалил короля к себе на спину и донёс его до берега. Там увидели они у самого берега барку, а на ней много прекрасных дам. И среди них были королева Фея Моргана, родная сестра короля Артура, королева Северного Уэльса, королева опустошённых земель и Нинева, владычица озера. И у всех у них головы были покрыты чёрными капюшонами. Отнеси меня на эту барку, сказал король Бейдур. И Бейдур донёс его осторожно, и приняли короля женщины. Они сели все рядом, и на колене одной из них положил король Артур голову, и она молвила: "Милый брат мой, почему так долго ты медлил? Рана у тебя на голове через чор остудилась". И барка поплыла прочь от берега, а Бейдур вскричал: Господин мой Артур, что же будет теперь со мною, когда ты покидаешь меня здесь среди моих врагов? Ничего не бойся, ты будешь спасён, отвечал король. Я же спешу в долину Авалона, дабы залечить там мою жестокую рану. Но может быть, ты никогда более обо мне не услышишь. Барка скрылась из глаз Бейдура, и тогда он покинул пустынный берег и вошёл в лес и шёл целую ночь. А на утро он увидел меж двух холмов дом отшельника с часовней. Усталый Бейдур поспешил туда, и когда вошёл он в часовню, то увидел отшельника распростёртого ниц подле свежего надгробного камня. И отшельник, поднявши голову, сразу же признал Бейдура, ибо этим отшельником был епископ Кентерберийский, изгнанный Мордредом. Что за человек погребён здесь, за которого вы так горячо молитесь, спросил его Бейдур. Сын мой, отвечал отшельник. Я этого не знаю, а только догадываюсь. Нынешней ночью сюда явилось много дам, и они принесли с собою мёртвое тело и просили, чтобы я похоронил его здесь. Возможно, тот, кто теперь лежит погребённым в этой часовне, был прежде господином моим королём Артуром, воскликнул Бидур. И Бидур просил у отшельника позволения остаться с ним и жить в посте и молитве. Я рад принять тебя, отвечал отшельник. Ибо я знаю тебя, Бейдур. Так Бейдур поселился у отшельника и рассказал ему всё, что сам знал о случившемся. Бейдур облачился в бедные одежды и смиренно служил бывшему епископу Кентерберийскому, проводя дни в посте и молитвах. Ни Бейдур, ни отшельник никогда не утверждали, наверное, что в их часовне погребён сам король Артур. Но побывавшие там рассказывают, что на этой могиле начертаны надписи на латыни: Здесь покоится Артур, король в прошлом и король в грядущем. Однако многие люди во всех краях земли английской полагают, что король Артур не умер, но достиг берегов волшебной страны Авалон и там обрёл бессмертие. А королева Гвиневра, получив известие о смерти короля Артура, в отчаянии бежала в город легионов. Там она возложила на себя обет целомудрия, постриглась в монахини и приняла суровейшее покаяние. Остаток жизни королева провела в молитвах в храме Юлия Мученика.